Глава пятая. Когда вплетаешь Венецию в сердцевину странствия, заказывая комнату в пансионе, рассчитывая время прибытия поездов-самолетов, пытаясь втиснуть этот город в деловитый маршрут, как-то забываешь, что он... Возможно, из-за водяной своей природы всегда ускользает, уплывает, выпадает из образа всего путешествия, как слишком тяжелый камень выпадает из диадемы. А появляется Венеция так. Вначале едешь ты в поезде из Милана по равнине, мимо каких-то производственных бетонных построек, мимо гаражей парников и виноградников, мимо деревень и городков, загроможденных старыми вагонами, на запасных путях железнодорожных станций, мимо пригородов с блочными пятиэтажками вроде Местре, и даже предположить не можешь на все это глядя что через несколько минут оборвется унылая цепь настоящего времени и выплывет к ступеням вокзала планета Венеция. Гигантская маска морского божества. Морг. Сон. У нас были заказаны две ночи в довольно обшарпанном отеле на границе с гетто. Я всегда... Бываю в тамошних местах, когда оказываюсь в Венеции, прибредаю, как овца, к шатрам пастухов. А на сей раз к тому же мы решились на легкомысленную трату, давнюю нашу мечту прокатиться на гондоле, взглянуть на Венецию с поднизу, все же новый ракурс. Белобрысый гондольер в тельняшке с мятым перекрученным платком на кадыкастой шее скучливо курил на мостике в гетто. Безнадежно поджидал клиентов, облокотившись на перила и поплевывая в воду. Его весьма скромная гондола, привязанная к сине-белой полосатой свае, послась в боковом канале. Мы торговались на плохом английском Мгновенно съехав с 80 евро до 40, в виртуозном мастерстве сбивания цен белобрысуму было далеко до меня, выросшей на восточном базаре. Он придержал свою кочливую черную ладью, мы забрались, накренились, сели, выровнялись и устремились вперед, разрезая канал надвое загнутым клювом. Я так и думала, что позиция «взгляд снизу» дарит путешественника не только более интимными видами, но и более откровенными запахами. Все было слишком близко. Беспощадно близко. Грязноватая вода, зеленые от водорослей сваи, лишайные своды низкого испода мостов над головой, сырой кирпич стен, пожираемых проказой. «Аква-Альта». Мы молча сидели рядышком на скамье этой старой, с вытертым бархатом на креслах, многожды, надо полагать, перепроданной лодки. Она скользила и, похоже, была на конек, оброненный с ноги великана-конькобежца. Гондольер клонился по сторонам, налегал на шест, тяжело рывками дышал, Временами покрикивал на поворотах «Ой!» «А он разве не должен петь «О соле миа?» — поинтересовался Борис. «Скажешь спасибо, если он нас не перевернет. Странный этот тип кружил поблизости от гетто, не выезжая в центр» унылым голосом объявляя, что вот эта церковь справа — самая красивая в Венеции после церкви Марии де Салюты, а этот палаццо слева — самый грандиозный после палаццо Дожей. Я люблю обшарпанность венецианского патрицианства, но окрестности предложенной нам прогулки в облезлости превзошли все известное мне здесь по этой части». — Вероятно, он и живет поблизости, — предположил Боря, не отплывая от кассы. Я спросила гондольера по-английски, живет ли он в этом районе. Он ответил утвердительно. — Да, и поэтому таскает нас по здешним сточным канавам среди руин, — сказала я, — дабы далеко не отлучаться от обжитого мостика. Интересно, что он вообще делает в еврейском гетто, этот нетипичный итальянец? Здесь, наверное, снимать дешевле? Может, это какой-нибудь обдолбанный швед в поисках приключений? Я поляк, вдруг прозвучало за моей спиной. Из Лодзи. Мы разом повернулись со своим о о чуть не опрокинув гондолу. Извинения, невнятный возглас и неизвестно по какому поводу с нашей стороны. С его стороны унылые кивки. Тяжелые дыхание утомленного человека, подмерные взмахи шеста. Было что-то жалобное в том, как он прерывисто вытягивал ой, старинный и вечный оклик всех гондольеров. Мне сразу пришло на память читанное где-то, что искусству гондольера учатся три года. Я сидела и гадала что погнало парня из Лодзи в этот странный город, заставило заняться именно этим ремеслом и стоять здесь, на задворках Венеции, подстерегая туристов. Далее разговор происходил на удивительной смеси русского, который он учил когда-то в школе, и английского с вкраплением тех польских слов, которые неизвестно когда и по какому случаю, запали мне в голову или смысл которых я просто угадывала. Как же пан попал в Венецию? Он замолк и вдруг сказал, — Это очень тьоншка справа, шановна пани, лучше не буду рассказать. — О, конечно, простите, ради бога! И тут же он стал рассказывать с таким напором и болью, словно цьоншка справа. Тяжелая история толкала его изнутри, срывала все замки и рвалась наружу к первому встречному. И если б не его тусклое лицо человека, совершенно не способного к выдумке, можно было бы подумать, что он пробует выжать из нас слезу, на предмет чаевых. Все просто, пани. Моя сестра, младшая сестрочка, Агнешка, пять лет тому приехала сюда с другом на вакансии. И здесь они наняли так гондолу на полчаса. Вот эту самую холерно-крыпа. На ней Марио работал. И вот, шановна пани, Марио влюбился в Агнешку а она полюбила его. Владыку, Массень разумец, это было горько. Владык набил Марио морду и уехал один, а она тут осталась. Но еще два раза Владык приезжал за ней сюда и дрался смертным боем с Марио, но ничего ему не помогло, потому что у Агнешки и Марио была ельку милость, понимаете, забегла Аф, Тут ничего не попишешь. А когда у них родилась Янка, они поехали на Сицилию показать ее родителям Марио, и это они сделали напрасно, потому что у Марио там давно были двух врагов, от которых он, собственно, с Сицилии бежал. Он думал, что приедет потихоньку, только покажет внучку старикам. Девочка попросту лялечка, пани, я покажу фотографию, когда вернемся, вылитая Гнешка. Но те два брата, двух врагов, которые подстерегали Марио столько лет, они узнали, что он приехал. Наверняка не обошлось без негодяев соседей псякрев. И эти парни, словом они, стреляли по его машине, и Цьоншко ранили его, и убили мою сестру, мою младшую сестричку, Агнешку. Девочку тоже задело, но, слава богу, обошлось, она только ножку слегка подволакивает. Так вот вам причина, с чего я здесь вожу эту холерна крыпа. Я тогда сразу бросил учебу в политехника, приехал, Марио не мог работать. У него прострелена легкая, а ведь это нагрузка, это цьеншка нагрузка, пани, скажу вам честно. Я быстро научился этому ремеслу, и все ничего, и уже два года кручу здесь, но проблема. Я вообще не могу долго быть на воде. У меня морская болезнь. Так только немного тут и там, туда-сюда. Надо помочь Марио, жалко его. И Янку жалко. Но они не хотят в Лодзь. Ни за что. И этот бизнес кормит вас троих? И хватает? Он помолчал, тяжело крикнул «Ой!» оттолкнувшись ногой от стены и заворачивая к тому месту под мостом, где взял нас. «Владок помогает», — проговорил он, с облегчением накинул на свою петлю каната, подтягивая гондолу к узкому, чуть не в две ладони шириной, деревянному причалу и явно радуясь, что наша прогулка подошла к концу. Дает денег на девочку. «Он благородный» но также еще и упрямый, такой у парты, уверен, что Янка его дочь. Затем минут сорок мы втроем пили кофе в ближайшей кондитерской, тут же в гетто, на первом этаже старого дома, с тяжелыми черными балками по потолку. Рассматривали фотографию девочки. Он носил ее с собой в бумажнике. Действительно, хорошенькая, с длинноватым носиком бровями-лодочками и кроткими большими глазами. При расставании добавили червонец, если можно сказать так об этой новой общей валюте. Не на чай, конечно, не подаяние, боже упаси, просто девочки на подарок. Но не больше нет. У нас на Востоке так. Любая, даже самая трогательная история, поведанное караванщиком, не влияет на окончательный расчет. Венецианское стекло — оркестр, который, не смолкая, исполняет над твоим ухом прекрасную музыку. Сначала это восхищает, изумляет, доставляет наслаждение чуть ли не чувственное. Потом устаешь. И пытаешься отвести взгляд от фанфарных призывов и волторновых пасажей пурпура с золотом, лазури с солнечно-белыми жемчугами. Да не тут-то было. Венеция вокруг повсюду. Цвет торжествует и трубит по обе стороны улиц, кружит тебя флейтой на любой из площадей, заарканивает в переулках, тонкой петлей из цветных бусин, вывешенных на дверях лавок, вскипает дружным тутье, струмных витринах, киосках, на скатертях дорогих ресторанов, цвет гремит, лезет в глаза, ощупывает, встряхивает, зазывает и в конце концов вытягивает у тебя изможденного пением цветовых сирен кошелек и выносит на берег, где, очнувшись, нащупываешь в карманах два пакетика с нитками третьесортных бус, купленных в беспамятстве на подарки, после чего наступает обморочная тишина и плеск равнодушной воды в канале. Словом, Курортный городок де Сензано на Гарда, где у нас были заказаны две последние ночи, показался благостной заводью. На такую, собственно, и выходила терраса нашего отеля. В ней тихо покачивались лодки и катера. Впрочем, дом напротив на другой стороне площади, совершенно венецианского облика дом, с святыми колоннами, розетками и печными трубами на крыше, с круглыми юбочкой-навершиями, словно переглядывался с нами византийскими окнами второго и третьего этажей, в которых среди бордовых тяжелых портьер мелькали то и дело чьи-то плавные руки, А из дверей первого этажа два ленивых официанта по утрам выносили и расставляли на площади столы и стулья. Там размещалось довольно заурядное кафе. На главной площади Де Десензану, на белом постаменте, стоит святая Анжела с железным пропеллером на запрокинутой к небесам голове. «Святая Анжела». Держит в левой руке то ли копье, то ли жезл, то ли посох, правую прижала к груди. Судя по надписям, выбитым на всех четырех сторонах высокого мраморного постамента, эта воительница — патронесса городка, и то ли жила в нем, то ли умерла, то ли в конце концов вознеслась на небо вживую, запустив железный пропеллер на макушке. Она воинственна, сурова и к чему-то взывает. Но вот понять бы, к чему. Тут иностранец бессилен. Иностранец не вглядывается в святых. Он отдыхает. Итальянцы, впрочем, тоже отдыхают. Бары, тротарии, пиццерии, остырии и прочие едальни полны. И по воскресным дням места следует заказывать заранее. По воскресеньям на площади полукругом разворачивается стихийный базар. Помимо всякого обожаемого мною хлама, тусклых бронзовых ламп без абажура, желтых от времени кружевных воротничков, пенсне с одним поцарапанным стеклом, а другого нет уже лет шестьдесят, помимо надбитых вазочек, часов с кукушкой, старых венецианских масок со стертой позолотой на щеке, а также вездесущих африканских фигурок и алеповатых мексиканских тряпок, Тут можно много чего найти и потрогать, шатаясь между столиками и лавками, надрастеленными на земле польскими и украинскими газетами, заваленными хохломой, кжелью, грудами янтаря и всевозможными подделками, что свозят сюда удалые Садко-Садковичи из Украины. И из Польши. Они и тут бодро перекрикиваются, наливая себе кофе из термосов, торгуются, медленно собирая сдачу с прямой и твердой ладони, готовые разом сняться всем табором и рвануть дальше по городкам побережья Гарда. Все эти городки один на другой похожи. Местный паром обходит их с обстоятельной неторопливостью «Десензано», «Сало», «Гарда», «Бордолино», «Сермионе», «Гордоне». Когда приближается причал, капитан объявляет по бортовой связи «Бордолино! Бордолино!» Повторяя название дважды, второй раз выпивая, словно мотив неаполитанской песни «Сермионе, Сермионе, де Сензано, де Сензано». Засим причаливаем к очередной едва не комнатных размеров площади, на которой некто бронзовый стоит на пьедестале, потупив взгляд или, напротив, подняв его к небесам. Толпа туристов одолевает подъем к какому-нибудь замку. Навстречу ей спускается другая толпа туристов в замке уже побывавших. Вот целая кавалькада инвалидов в колясках в двадцать глоток распевают на немецком песню моего детства. «Куба, любовь моя, остров зари багровой, девочка даун лет восьми» с невозмутимо гладким, нежным лицом юного Будды. И вдоль этой пестрой круговерти странников медленно, словно черный ангел с зеркальными крыльями, проплывает гоночная Феррари с лебедино поднятыми дверцами. Гладь озера в мягкой пасмурной мгле Сквозь которую иногда сыплется солнце, прошивая бегущую воду тонкими золотыми иглами. В отличие от морской, всегда исполненной подспутной трагедией бездны: озерная вода безмятежна, предполагает другой берег, догадывается о существовании дна и обжита человеком. Вот остров выплыл, покрытый темно-зеленой, почти черной зеленью, чистоколы кипарисов, кедры, пальмы. Поверх этого райского изобилия высится желтая зубчатая башня какого-то палаццо. Часам к восьми вечера приблудный аккордионист с саксофонистом Наверняка студенты какой-нибудь краковской консерватории наяривают на площади знаменитые мелодии Скресного отца, Домино, Санта-Личия, какие-то танго и, конечно же, Бессмертную Бесамоему. На музыку из озера в заводь является белый лебедь, красиво плывет подтомительную мелодию широко. Вольно, словно исполняет медленный танец на воде. Мы сидим на балконе гостиницы, потягиваем пиво, Обозреваем площадь под нами И рассматриваем проявленные накануне фотографии. Мозаика собора в тумане дождя, Апельсиновые рощи на горных террасах в Позитана, белый павлин, косящий розовым глазом примадонны и последний в пленке, лучший, неуловимо грустный кадр, пойманная объективом тонкая фигура женщины, затянутая в плащ, как та рыбка, что бережно обернул салфеткой инвалид на набережной Амальфи. Бьет колокол. Смеркается. На площади становится все гуще, все веселее, все пьянее. Музыка кружит над столиками, над лодками и катерами, над старым венецианским домом напротив, над белым лебедем и белой колонной Святой Анжелы. И кажется, никакие беды никогда не слетят на эти безмятежные городки сверкающего побережья. Вот, пожалуй, и все, что тут добавишь. Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины, растрепанные майские маки. А на подъезде к аэропорту Мальпенза вдруг вспомнил пыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру точно озеро венецианского стекла. С утра, если уж разгонишься, дела, заботы, звонки туда-сюда, люди, люди со своими лицами, своими огорчениями. День катится себе к вечеру, Ну и слава тебе, Господи, главное не останавливаться ни на минуту, не проснуться случайно, не очнуться в этой паскудной рассветной щели между четырьмя и пятью, когда едва шевельнется сознание, а тоска хлоп и заглотнет душу в чугунную мышеловку. И ты рванешься от боли в пойманной душе, забьешься. скорее, прочь отсюда, мчаться, лететь, плыть, колесить, бежать в забытье, в изнеможении долгого пути. Да будет воля твоя, Отец Небесный! Миловать странников, гонимых не только силою судьбы И жестоких властителей, но и голодной тоской Их мятежных душ, бесконечно зовущих дорогу. Теперь вот околачиваюсь по дому, зову дорогу, Окликаю саму себя, самой себе напеваю, пол голоса. Сиремьоны, Сиремьоны. Десензано, Десензано. Бордолино, Бордолино, Бордолино, Бордоли